Эти советы, пускай и разумные, были совершенно бесполезны для меня. Я первый поспешил бы скрыть свое горе и утешать близких, если бы к моим чувствам не примешивались горькие укоры совести и страх перед будущим. Я мог отвечать отцу только взглядом, полным отчаяния, и старался скрыться с его глаз. К тому времени мы переехали в наш загородный дом в Бельдиев. Это было для меня очень кстати. Пребывание в Женеве тяготило меня, и ровно в десять городские ворота запирались, и отставаться на озере после этого было нельзя. Теперь был свободен. Часто, когда вся семья отходила ко сну, я брал лодку и проводил на воде долгие часы. Иногда я ставил парусы и плыл по ветру, иногда выгребал на середину озера и пускал лодку по воле волн, а сам предавался горестным думам. Много раз, когда все вокруг дышало неземной красотой и покоем, его нарушал лишь один я, не считая летучих мышей и лягушек, сипло квакавших возле берега, много раз мне хотелось погрузиться в тихое озеро и навеки укрыть в его водах свою горе. На меня удерживала мысль о мужественной и страдающей Элизабет, которую я так нежно любил, которую я так много значил. Я думал также об отце и втором брате. Не мог же я подло покинуть их беззащитных оставив в власти злобного дьявола, которого сам на них напустил. В такие минуты я горько плакал и молил Бога вернуть мне душевный покой, для, для того, чтобы служить им опорой и утешением, но это было недостижимо. Угрозения совести убивали во мне надежду. Я уже причинил непоправимое зло и жил в постоянном страхе, как бы созданный мной урод не створил нового злодеяния. Я смутно предчувствовал Тут это еще не конец, что он совершит кошмарные преступления, перед которым померкнут прежние. Пока оставалось в живых хоть одно любимое мною существо, мне было чего страшиться. Моя ненависть к чудовищу не подается описанию. При мыслях о нем я скрежетал зубами, глаза мои горели, и я жаждал отнять у него жизнь, которую даровал ему так бездумно. Вспоминая его злобность и свершенное им злодейство, Я доходил до иступления в своей жажде мести. Я взобрался бы на высочайшую вершину Андов, если Бог не свергнуть его оттуда. Я хотел увидеть его, чтобы обрушить на него всю силу своей ненависти и отомстить за гибель Уильяма и Жустин. В нашем доме поселилась кофе. Силы моего отца были подорваны всем пережитым. Элизабет погрузилась в печаль, она уже не находила радости в домашних делах. Ей казалось, что всякое развлечение оскорбляет память мертвых, что невинно погибших подобает чтить слезами и вечным трудом. Это не была уже прежняя счастливая девочка, которая некогда бродила со мной по берегам озера, предаваясь мечтам о нашем будущем. Первое большое горе из тех, что не спосылаются нам, чтобы отлучить от земного, уже посетила ее, и его мрачная тень погасила ее улыбку. Когда я думаю о страшной смерти Жустины, морец, — говорила она, — я уже не могу смотреть на мир, как смотрела раньше. Все, что я читала и слышала о пороках или преступлениях, прежде казалось мне вымыслом и небылицей. Во всяком случае, чем-то далеким и отвлеченным. А теперь беда пришла к нам в дом, и люди представляются мне чудовищами, жаждущими крови друг друга. Конечно, это несправедливо. Все искренне верили в виновность бедной девушки. Если она действительно совершила преступление, Скоро была казнена, то была бы гнуснейшая из злодеек.